«Хочу вам представить моего помощника», — сказал Флэг, хихикнув. лойд Хенрид, познакомься с Гленом бейтменом социологом, членом Комитета свободной зоны и последним оставшимся в живых представителем интеллектуального фонда зоны с тех пор, как Ник Андрес умер». «Рад встретить вас», — пробормотал Ллойд. «Как ваш артрит, Глен?» — спросил Флэг. Тон его был соболезнующим, но в глазах сверкало открытое ликование. Глэн быстро сжал и разжал пальцы, улыбаясь флегу в ответ. Никто никогда не узнает, каких усилий стоила ему эта улыбка. Внутренние свойства глины. «Прекрасно», — сказал он. «Гораздо лучше благодаря ночлегу под крышей. Спасибо вам». Улыбка флега слегка потускнела. глен уловил промелькнувшее по его лицу выражение удивления и гнева или страха и я решил отпустить вас на свободу сказал он резко сияющая улыбка вновь заиграла на его лице лойд удивленно охнул и флэк повернулся к нему так ведь лойд ну, конечно сказал лойд ну что ж «Прекрасно!» — весело сказал Глэн. Он чувствовал, как артрит вгрызается в его суставы. «Вам дадут небольшой мопед, и вы сможете отправиться обратно домой». «Разумеется, я не могу отправиться домой без моих друзей». «Разумеется, нет. Все, что от вас требуется, это попросить меня. Встать на колени и попросить». Глэн искренне расхохотался. Он откинул голову и смеялся долго и громко. Пока он смеялся, боль в суставах значительно уменьшилась. Он почувствовал себя лучше, сильнее и снова овладел собой. — Ну ты, кадр, — сказал он, — я знаю, чем тебе помочь. Найди-ка ты большую кучу песка, возьми в руки молоток и набей весь этот песок прямиком себе в задницу, а? Лицо флега потемнело. Улыбка исчезла. Глаза его, раньше напоминавшие своим цветом камень на шее лойда теперь приобрели желтый оттенок. Он протянул руку к засову на двери камеры. Раздалось электрическое гудение. Искры засверкали у него между пальцев. Засов черный и дымящийся упал на пол. лойд Хенрид вскрикнул Темный человек схватился за решетку и отодвинул дверь в сторону. «Прекрати смеяться!» глен засмеялся еще громче. «Прекрати смеяться надо мной!» «Да ты же ничтожество!» — сказал Глэн, утирая слезы и все еще хихикая. «Ой, извините меня, а мы-то так тебя боялись, придавали тебе такое значение. Я смеюсь и над нашей глупостью, а не только над тобой». «Пристрели его, лойд Флэг повернулся к своему соседу. Лицо его исказилось. Пальцы его скривились, как клыки хищника». «Ну так убей меня сам, раз уж собрался», — сказал Глэн. «Ты ведь можешь. Дотронься до меня пальцем и останови мое сердце. Соверши перевернутое крестное знамение и награди меня мозговой эмболией. Извлеки молнию вон из этой розетки и разруби меня пополам. Ой, Господи! Господи помилуй, я себе живот надорву!» глен рухнул на койку и стал кататься из стороны в сторону сотрясаемой неудержимым хохотом. пристрели его прогрохотал темный человек бледный трясущийся от страха лойд вытащил из за пояса револьвер чуть не уронил его а потом попытался прицелиться в глена ему пришлось взять револьвер обеими руками глен смотрел на лойда по прежнему улыбаясь раз уж вы собрались стрелять в кого нибудь мистер хенрид то пристрелите его давай же лойд лойд спустил курок В замкнутом пространстве выстрел прозвучал оглушительно. Пуля выбила кусок бетона в двух дюймах от плеча Глэна, срикошетила и вылетела из камеры. «Откуда у тебя руки растут?» — завопил флек «Пристрели его, идиот! Пристрели его! Он же стоит прямо перед тобой!» «Да я пытаюсь!» На лице у глена по-прежнему играла улыбка. Он лишь слегка вздрогнул от звука выстрела. «Повторяю, раз уж вы собрались стрелять, то пристрелите его. В нем ведь нет ничего человеческого. Как-то в разговоре с другом я назвал его последним волшебником рациональной мысли, мистер Хенрид. Это оказалось даже более справедливым, нежели я предполагал. Но сейчас его чары оставляют его, они ускользают от него, и он знает об этом. И вы тоже об этом знаете. Пристрелите его сейчас». избавьте нас от массового кровопролития и убийства». Лицо флега стало очень спокойным. «Хорошо. Пристрели одного из нас, Ллойд», — сказал он. «Я вызволил тебя из тюрьмы, когда ты умирал от голода. А такие парни, как он, хотят запихнуть тебя обратно. Маленькие человечки, которые много говорят». Ллойд сказал. «Мистер, вам меня не одурачить. Рэнди Флэг говорит правду». «Но он лжет, и ты знаешь, что он лжет».